Глава 65 «Многие ли это сделают? Дерзнут сделать!» Генрик Ипсон, Росмерсхольм «Бурая пантера» пришла второй. Выигрыш страйка они спустили в шатрах с закусками и кофе, убивая дневные часы до отправления в Улстонскую лощину. Вспоминая об инструментах, лежащих в багажнике ландровера, и о темной котловине, заросшей крапивой, Робин всякий раз чувствовала, как в груди бьется паника, но Страйк, намеренный или нет, переключал ее мысли на другое, причем упорно отказывался объяснить, как связаны между собой показания Дели Уинн и Рафаэля и какие напрашиваются выводы. «Думай», — повторял он, — «сама думай». Но Робин, в конец измотанная, предпочла бы просто вытянуть из него объяснение за кофе с бутербродами, одновременно наслаждаясь этим неожиданным перерывом в работе. «Действительно». Они со Страйком никогда раньше не проводили вместе столько времени, кроме как в кризисных ситуациях. Солнце клонилось все ниже к горизонту, и мысли Робин все настойчивее стремились в сторону ложбины. Каждый раз у нее обрывалось сердце. Паузы затягивались. Страйк вторично предложил ей переждать в лендровере, когда они с барклаем отправятся на раскопки. «Нет», — отрезала Робин, «я не для того сюда ехала, чтобы отсиживаться в машине». До Вулстона они добрались минут за 45. По мере их продвижения к западу и повторного спуска в долину Белой Лошади, небо стремительно теряло цвет, и к тому времени, как они оказались у цели, в коричневато-серой вышине появились крапинки бледных звезд. Робин свернула на заросшую дорогу, ведущую к стедо-коттеджу, и теперь машину болтала из стороны в сторону». Они двигались по глубоким колеям, пробиваясь сквозь переплетенные ветви колючего кустарника в непроглядную тьму под кроны деревьев. «Проезжай вперед, сколько получится», — инструктировал ее Страйк, проверяя время по своему мобильнику. «Барклэй, пусть припаркуется за нами. Он будет с минуты на минуту, я с ним договорился на девять». Окинув взглядом Чищобу, отделявшую дорогу от дома Чизулов, Робин остановилась и вырубила двигатель. Пусть место было укромное, но все равно они нарушили границы частного владения. Впрочем, ее мало тревожило, что их могут застукать. По-настоящему страшило другое. То, что лежало под спутанной крапивой на дне темной котловины за стеда-коттеджем, и потому Робин вновь попыталась отвлечься проверенным за этот день способом, задав вопрос Страйку. «Сказано тебе, шевели мозгами», — который раз повторил Страйк по размысли о таблетках Лахизис. Ты же сама решила, что это важная деталь. Припомни все странности в поведении Чизула, как он прилюдно насмехался над Амиром, как сказал, что Лахизис знает, какой кому отпущен срок, как обронил при тебе, что раз за разом они себя выдают, как искал подарок от Фредди, зажим для денег, который оказался у него в кармане. Все это я припоминал и не раз, но до сих пор не могу понять, как... Гелий и резиновый шланг попали в этот дом в коробке из-под шампанского. Кто-то знал, что Чизуэлл аллергик и пить шампанское не станет. Задайся вопросом, как Флик узнала, что у Джимми есть претензии к Чизуэлу. Вспомни скандал, который устроила Флик своей соседке по квартире, Лори. Какое все это имеет отношение к нашему теперешнему плану? Шевели мозгами! Страйк окончательно вывел ее из себя. В мусорном ведре Чизула не нашли пустого пакета из-под апельсинового сока с примесью амитриптилина. Вспомни, как Кинвара зацикливалась на местонахождении Чизвелла. Попробуй догадаться, что скажет мне крошка Франческа из галереи Драмонда, если я когда-нибудь смогу до нее дозвониться. Подумая о звонке в офис Чизула со словами «Перед такой смертью из них льет моча». Это само по себе «не пришей, не пристегни» хотя, если вдуматься, наводит на определенные мысли. «Ты меня разыгрываешь», – недоверчиво проговорила Робин. «У тебя есть идея, которая сводит все концы воедино, логически непротиворечивая». «Именно так», – самодовольный изрек Страйк, а вдобавок объясняет, откуда Уинса Амиром знали о хранящихся в миде фотографиях и даже, вероятно, о виселицах Джека О'Кента – Хотя Амир уволился из МИДа чуть ли не год назад, а Уина, насколько мы знаем, вообще туда не заносила. Тут зазвонил мобильный. Страйк взглянул на дисплей. Изи отзванивается, я выйду, хочу перекурить. Он выбрался из машины. Пока за ним не захлопнулась дверь, Робин уловила одно единственное слово. «Привет». Она по-прежнему сидела за рулем, а в голове роились мысли. Либо Страйка и в самом деле осенила гениальная идея, Либо он просто насмешничает, и Робин, пожалуй, склонялась к второму варианту. Уж слишком разнородными выглядели перечисленные сведения. Через пять минут Страйк вернулся на пассажирское сиденье. «Клиентка гневается», — доложил он, захлопывая дверцу. «Тиган, видишь ли, должна была расписывать, как в тот вечер Кинвара тайно улизнула, чтобы прикончить Чизуэлла, а не подтверждать ее алиби и не распинаться о торговле виселицами». «Изи это признала?» А что ей оставалось? Ну, говорю же, гневается. Очень настойчиво мне втирала что экспорт виселиц в то время был легален. Я позволил себе заметить, что ее отец обманным путем лишил Джимми и Билли причитающихся им денег. И ты была права. После смерти Джека кента остались два готовых к продаже комплекта виселиц. Но его сыновьям никто этого не сообщил. По-твоему, она беспокоится, как бы парни не стали претендовать на состояние чизывала «Я считаю, в тех кругах, где вращается Джимми, такой шаг сильно подмочит его репутацию, позарится на барыши от повешения людей в странах третьего мира», — сказал Страйк. «Хотя бес его знает». По главной дороге промчалась машина, и Страйк с надеждой обернулся. «Я думал, это Барклэй», — он посмотрел на часы. «Может, он поворот проскочил?» «Кормаран» заговорил Робин, которую намного меньше интересовали чувства Изи и местонахождение Барклэ, нежели таинственная версия Страйка. «Ты серьезно считаешь, что твоя версия объясняет все сказанное?» «Да», – Страйк почесал подбородок. «Именно так я и считаю. Беда в том, что она показывает, кто это сделал, но хоть тресни не дает понять, зачем и почему. Ну, разве что из слепой ненависти». Только очень уж это не похоже на кровавое убийство в состоянии аффекта, согласна? Это ведь не удар молотком по голове, а тщательно спланированная казнь. А как же твое сначала средство, потом мотив? Я сфокусировался на средствах. Они и привели меня сюда. Ты мне даже не откроешь, кто это был, он или она? Ни один приличный наставник не решит тебя удовольствия вычислить это самостоятельно. Печенье осталось? Нет. «Хорошо, что я такой запасливый». Страйк достал из кармана Твикс, снял обертку и отдал одну шоколадную палочку Робин, которая приняла угощение с рассмешившей Страйкой неохотой. Оба жевали молча. Затем Страйк проговорил куда серьезнее, чем прежде. «Сегодняшний вечер очень важен. Если на дне ложбины не зарыто ничего завернутого в розовое одеяло, то линию Билли придется закрыть. Удушение ему привиделось. Мы для очистки совести проверили». И теперь я буду отрабатывать свою версию смерти Чизула, не отвлекаясь на посторонние факты и не задумываясь, как сюда вписывается убитая кем-то девочка. Или убитый мальчик, напомнила Робин. Ты говорил, что Билли на этот счет не уверен. Ее непокорное воображение рисовало маленький скелет в полусгнивших лоскутах одеяла. Можно ли по останкам определить, какого пола был ребенок? Не осталось ли там заколки, обрывка шнурка, пряди длинных волос? Только бы там оказалось пусто, — думала Робин. Господи, только бы там оказалось пусто. Но вслух она сказала. А если в ложбине все-таки окажется... Что-то... Кто-то... Тогда моя версия рухнет. Представить себе не могу, как задушенный в Оксфордшире ребенок впишется в упомянутые обстоятельства. Не факт, — рассудительно сказала Робин. Возможно, ты прав в отношении того, кто убил Чизула. «А это, быть может, совершенно отдельное?» «Нет», — Страйк покачал головой, — «слишком много совпадений. Если в ложбине что-то похоронено, оно увязывается со всем остальным. Один брат в детстве видел убийство, второй брат через 20 лет начинает шантажировать убийцу, ребенок похоронен на земле Чизуэла. Если в ложбине похоронен ребенок, он куда-нибудь вписывается. Но могу поспорить на что угодно, там ничего нет». Будь у меня полная уверенность, что в ложбине есть тело, я бы тут же доверил раскопке полицейским. Сегодняшний вечер это ради Билли, я ему обещал. У них перед глазами дорога мало-помалу растворялась в темноте. Страйк время от времени поглядывал на мобильный. Где его черти носит этого Барклая? А, вот! Позади них на дорогу вынырнул свет фар. Подъехавший на стареньком гольфе Барклый затормозил и выключил фары. В боковом зеркале Робин видела, как вышедший из машины силуэт превратился в сыщика. У того за спиной был такой же вещь мешок, как у Страйка. «Здорово», — сказал барклый, остановившись у пассажирского окна. «Подходящий вечерок для гробокопателей». «Ты припозднился», — заметил Страйк. «Ага, знаю. Представь себе, Флик звонила. Подумал, ты захочешь услышать, что она сказала. Садись назад», — предложил Страйк. Расскажешь, пока мы выжидаем время. Еще минут десять, и будет хоть глаз выколи. Устроившись на заднем сиденье ландровера, он захлопнул дверь. Страйк и Робин повернулись к нему для разговора. Так вот, прорезалась то дема Переведи, пожалуйста, на человеческий. Ревет и от страха срет кирпичами. Сегодня полиция к ней нагрянула. Спохватились, давно пора, сказал Страйк. И... Обшмонали квартиру и в ванной нашли записку Чизула, флик взяли за жопу и на допрос: Как она объяснила, что записка оказалась у нее? Она со мной не откровенничала, только допытывалась, где Джимми. Малость умом тронулась. Знай Алдычила, скажет Джимми, что она у них, он поймет. А Джимми-то куда делся, не знаешь? Без понятия. Видела его вчера, своими планами он не делился только рассказал, что Флик аж взбеленилась, когда он попросил у нее телефончик Бобби Канлив. «Видать, глянулась ему крошка Бобби», ухмыльнулся Барклэй в сторону Робин. Флик наврала ему, что не знает, и спросила, с какой целью он так интересуется. Джимми сказал, что всего лишь хочет позвать Бобби на митинг реал-социалистов. Но ты же понимаешь, Флик быстро смекнула, куда ветер дует». «Как, по-твоему, он догадывается, что полицию навела я?» спросила Робин. «Пока нет», сказал Барклэй но задергалась. И это хорошо. Страйк глянул на клочок неба, который виднелся сквозь шатер из листьев. Думаю, надо приступать. Хватай сумку, барклой. у меня там инструменты и перчатки. Да ты никак собираешься копать на одной ноге? Скептически полюбопытствовал Барклый. Не на тебя же рассчитывать, сказал Страйк. А то мы тут сутки ковыряться будем. Я тоже буду копать, твердо сказала Робин. Она расхрабрилась, когда Страйк усомнился, что в ложбине удастся что-нибудь найти. «Передай-ка мне резиновые сапоги, Сэм». Страйк уже доставал из своего вещмешка фонарик и трость. «Давай я понесу». Барклей закинул через плечо вещмешок Страйка вместе со своим. Послышался лязг тяжелых металлических инструментов. Втроем они пошли вперед. Робин и барклей принаравливались к походке Страйка, который шагал осторожно, светил на землю фонариком и время от времени пускал в дело трость, чтобы перенести на нее свой вес или отбросить с дороги мешавший ему бурелом. Мягкая почва заглушала их шаги, но тихая ночь рупором усиливала громыхание инструментов, которые нес барклый, шорох невидимых зверушек, сигавших из-под ног чужаков великанов и собачий лай, доносившийся от дома чизвелов. Вспомнив Норфолк Норфолк-терьера, Робин понадеялась, что он не спущен с поводка. Когда они вышли на поляну, Робин увидела, что ночь преобразила заброшенный домишка в ведьмино логово. За потрескавшимися окнами так и виделась нечистая сила. Но Робин отвернулась, запретив себе в этой жуткой обстановке придумывать новые страхи. Тихонько отдуваясь на краю ложбины, и скинул мешки на землю и на каждом открыл молнию. В свете фонаря Робин увидела большой набор инструментов. Кирку, мотыгу, пару ломиков, вилы, охотничий топорик и три лопаты, включая одну штыковую. Лежало там и несколько пар садовых перчаток. «Да, мы тут затрахаемся», – протянул Барклэй, вглядываясь в темную низину. «Придется ведь место расчищать, прежде чем браться за дело». «Это точно», – Робин потянулась за парой перчаток. «Ты уверен, босс?» спросил Барклэй у Страйка, который сделал то же. «Я что, уже крапиву дергать не гожусь?» досадливо бросил Страйк. «Прихвати топорик, Робин», попросил Барклый, взявшись за кирку и лом. «Кусты кое-где вырубить». Скользя и спотыкаясь, все трое спустились по крутому склону ложбины и принялись за работу. Битый час они рубили жесткие ветви и выдергивали крапиву, время от времени обмениваясь инструментами или возвращаясь наверх, чтобы забрать другие. Хотя в воздухе похолодало, Робин скоро вспотела и за работой начала одну за другой снимать с себя теплые вещи. Страйк, в свою очередь, старательно делал вид, будто постоянные наклонные повороты на скользкой неровной почве нисколько не травмируют оконечность его культи. В темноте не было видно, что он морщится от боли, но стоило Барклу или Робин посвятить в его сторону, как он тут же менял выражение лица. Физическая работа отвлекала Робин от жутких мыслей о том, что может скрываться у них под ногами. Вероятно, думала она, это как в армии. Напряжение всех сил и дух товарищества помогают тебе сосредоточиться на чем угодно, кроме страшной реальности, которая ждет впереди. Два бывших солдата, наклонившись, выполняли свою работу методично и безропотно, лишь изредка матерясь, когда упрямые корни или колючие ветки рвали одежду или впивались в плоть. «Давайте копать, что ли?» выдохнул наконец Барклой, когда они по мере возможности расчистили котловину. «С тебя хватит, Страйк!» «Я начну, а Робин продолжит», сказал Страйк. «Давай», — обратился он к ней. «Передохни. Посвети нам сверху, чтобы луч не дергался. И передай мне сюда вилы». Выросшая с тремя братьями Робин хорошо усвоила, что значит мужское самолюбие и как не нарываться на ссоры. Понимая, что приказ Страйка продиктован скорее гордыней, чем разумом, Она, тем не менее, подчинилась, вскарабкалась по крутому склону и уселась на краю обрыва, сжимая в руках фонарь и время от времени подавая мужчинам нужные инструменты, когда требовалось убрать валуны или разбить неподатливую землю. Работа продвигалась медленно. Барклой копал втрое быстрее страйка, который, Робин видела, буквально превозмогал себя, особенно когда нажимал ногой на штык, вгоняя его в землю. Протез был крайне ненадежен если приходилось переносить на него вес, и причинял жуткую боль при нажатии на сопротивляющийся металл. Минуту за минутой она откладывала свое вмешательство, пока у страйка, который сложился пополам с перекошенным от боли лицом, не вырвалась приглушенная «Твою ж мать!» «Может, поменяемся?» — предложила она. «Куда ж деваться?» — буркнул он. Он потянулся за край котловины, стараясь больше не нагружать протезированную ногу, натертую до сукровицы, до болезненной пульсации. Перехватил у Робин уже спускавшийся на дно фонарь и направил устойчивый луч на своих помощников. Прежде чем устроить перекур, Барклый выкопал короткую траншею глубиной больше полуметра, выбрался из ямы и достал из своего вещмешка бутылку воды. Пока он пил, а Робин отдыхала, опершись на черенок лопаты, до них опять донес селай. Сэм глянул в сторону невидимого дома Чизулов. «Что у них там за кобыздох?» спросил он. «Старые лабрадоры, пустолайка, сучара с признаками терьера», сказал Страйк. «Если она их науськает, нам кирдык», Барклый утер губы ладонью. «Терьер как нифиг делать перепрыгнет через эти кучи. У них, у терьеров и слух острый, мать их за ногу». «Будем надеяться, она их не спустит», прохрипел Страйк, но добавил. Перервись на пять минут, Робин, и выключи фонарь. Выбравшись из котловины, Робин взяла протянутую ей бар непочатую бутылку воды. Теперь, когда она сидела без движения, ее открытые руки и шея покрылись гусиной кожей. В темноте казалось, будто порхающие и шмыгающие твари производят оглушительные шумы в траве, и в кронах деревьев. Собака надрывалась, и сквозь этот заливистый лай да Робин вроде бы донесся женский крик. «Вы слышали?» «Да, кажись, она приказала шавке заткнуться», сказал Барклей. Они замерли, наконец, терьер умолк. «Еще пару минут», сказал Страйк, «пусть задрыхнет. В кромешной тьме все трое выжидали, прислушиваясь к шороху каждой былинки. А потом Робин с Барклэем опять спустились в котловину. Все мышцы Робин теперь просили пощады, ладони под перчатками начали покрываться волдырями. Чем глубже вонзались лопатой, тем больше требовалось усилий. Слежавшейся толще земли оказалось полно камней. Конец траншеи со стороны Барклая получился значительно глубже, чем у Робин. «Давай теперь я», — предложил Страйк. «Нет», — рякнула она, слишком измотанная, чтобы миндальничать. «Ты совсем доконаешь свою ногу». «Она, кстати, дело говорит дружище, — пропыхтел Барклый. «Дай-ка попить, что-то мне душно». Часом позже Барклой стоял по пояс в земле, а из ладони Робин сочилась кровь под слишком большими для нее перчатками, которые сдирали с ее рук пузыри, когда она пыталась вывернуть киркой тяжелый камень. «Ну, давай же, чертова кукла!» «Помочь», — предложил Страйк, готовясь к спуску. «Стой, где стоишь», — зло бросила она. «Я не доволоку тебя до машины». Но когда ей удалось, наконец, вывернуть из земли совсем небольшой валун, у нее невольно вырвался крик. Несколько крохотных, извивающихся насекомых, прилипших к нижней стороне камня, метнулись в стороны от света фонаря. Страйк перевел луч на Барклая. «Корморан!» — резко окликнула Робин. «Что?» «Свети сюда!» В ее голосе прозвучало нечто такое, от чего Барклой остановился – Вместо того, чтобы направить на нее фонарь, Страйк сполз в яму, свалившись на рыхлый земляной холм. Свет фонаря прошелся по кругу и на миг ослепил Робин. «Что ты увидела?» «Направь луч вот сюда», — указала она. «На камень». В грязных до пояса джинсах Барклэй вскарабкался к ним. Страйк сделал, как просила Робин. Все трое вглядывались в заскорузлую поверхность камня. На нее налип какой-то пучок явно не растительного происхождения. Это были волокна шерсти, выцветшие, но определенно розоватого цвета. Все трое повернулись, чтобы рассмотреть выемку в земле, где только что лежал камень. Страйк направил туда свет фонаря. «А черт!» — выдохнула Робин и невольно прижала к лицу руки в облепленных землей перчатках. На поверхности виднелась пара дюймов грязной материи, которая в мощном луче фонаря тоже оказалась розовой. «Дай сюда!» Страйк вырвал у Робин кирку. «Нет!» Но он ее почти оттолкнул. В свете отклонившегося в сторону фонаря она видела лицо Страйка. Грозное и свирепое, как будто розовое одеяло нанесло ему личное оскорбление. «Барклэй, подержи!» Страйк сунул ему кирку. «Расколи, если сможешь. Попытайся не продырявить одеяло. Робин, зайди с другой стороны, возьми вилы. Смотри, руки мне не отруби!» Обратился он к барклу Зажав фонарик в зубах, Страйк упал коленями в грязь и начал пальцами разгребать землю. «Послушай», — застыв на месте, прошептала Робин. До них в ночном воздухе опять донесся истошный лай терьера. «Я не вскрикнула, когда перевернула валун?» — шепотом спросила Робин. «Наверное, это я опять разбудила собаку». «Неважно», — сказал Страйк, не переставая соскребать с одеяла грязь. «Копай!» «А вдруг? Не опережай событий! Копай давай!» Робин усердно работала вилами. Через пару минут Барклей сменил кирку на совковую лопату. Медленно по всей длине взору открывалось розовое одеяло, но добраться до того, что под ним не было никакой возможности. — Труп-то не взрослого, — сказал Барклэй, прикидывая длину грязного одеяла. А издалека со стороны дома Чизуэлов все тявкал терьер. — Надо полицию вызывать, Страйк. Барклый остановился, чтобы вытереть глаза от пота и грязи. «А то место преступления затопчем!» Страйк не ответил. Чувствуя легкую тошноту, Робин наблюдала за его пальцами, которые ощупывали то, что скрывалось под клочковатым одеялом. «Пойди к моему вещмешку», — приказал он ей. «Там есть нож. Нож для гипсокартона. Поторопись!» Терьер захлебывался безумным лаем. Робин показалось, что этот лай приближается. Она вскарабкалась по крутому склону лощины, пошарила в недрах мешка, отыскала нож и соскользнула вниз к Страйку. «Корморан, похоже, Сэм прав!» – прошептала она. «Мы должны предоставить это... Давай сюда нож!» – перебил он, протягивая руку. «Быстрее, я кое-что нащупал! Это череп, ну уже Вопреки своим предчувствиям она отдала ему нож. Послышался звук пропоротой, а потом разрываемой материи. «Что ты делаешь?» – ахнула она, увидев, как Страйк выдергивает что-то из земли. «Совсем обалдел?» – разозлился Барклый. «Ветропрахом, что ли, заделался?» С ужасающим хрустом земля исторгла нечто большое и белое. Робин с тихим вскриком отпрянула, упала и замерла, полусидя у склона лощины. «Твою ж мать!» — выругался Барклый. Свободной рукой Страйк направил фонарь на свою находку. Остолбеневшие Робины и Барклей увидели выбеленный от времени и частично разбитый конский череп.